Когда привычный мир рушится, а иллюзии обретают плоть, начинаешь смотреть на все другими глазами. Сопротивляющийся разум пытался критиковать и подкидывать убедительные доказательства того, что происходящее всего лишь расстройство психики. Правда, тут же находил и контраргумент. Что, у всех сразу? Можно не поверить другим. А как насчет себя? Необходимо просто принять существование потусторонних сил и прекратить свои мучения. Есть же очевидцы. После долгого разговора с Иваном, во время которого у не порой начинали бежать мурашки, она поспешила домой. Мелкий дождь со снегом застал ее на середине пути. Но это не слишком беспокоило. Особенно после того, что она услышала. Проходя мимо огромной витрины, девушка мельком бросила взгляд на свое отражение и оторопела. Позади нее кто-то крался размеренным шагом, высокий, сгорбившийся, весь в темном. Женя тут же глянула через плечо, но мокрый тротуар был пуст. Там никого не оказалось. Только свет от горящих фонарей отражался в лужах, дрожащих от падающих капель дождя. Она вновь посмотрела на витрину и убедилась в том, что нечто бесформенное приближалось к ней. Понять, мужчина это или женщина, не представлялось возможным. Фигура казалась сливающейся в одно вытянутое пятно, соединяясь с асфальтом, будто вытекая из него. Девушка резко остановилась. То же самое сделала и фигура. Если бы она была видимой и осязаемой, то коснулась бы ее рукой. Что это еще такое? Женя снова шевельнулась, делая шаг. Бросив пристальный взгляд из-под капюшона на стекло витрины, фигура медленно последовала следом. Теперь, проходя мимо всех предметов, способных давать отражение, Евгения судорожно всматривалась в них. И неизменно нечто вытянутое и черное, словно прилипнув, скользило за ней по пятам. Это нечто можно было бы принять за чью-то тень, да только у нее не было хозяина. Добравшись домой, Женя захлопнула дверь, прижимаясь к ней. Ноги у нее так и тряслись. Она чувствовала себя глупо, ведь тень нематериальна и сейчас, возможно, снова нависает над ней. Или она живет лишь в отражениях? Кто знает. Рита сидела на полу с выключенным светом. Перед ней стояли зажженные свечи и тарелка с водой. Женя бросила сумку и медленно сняла с себя куртку. Это что? Поинтересовалась она. Сестра шикнула на нее, блеснув зрачками, и поднесла палец к губам. «Тихо, не мешай, так надо». Женя устало кивнула. Хотелось воспользоваться тем, что ванная комната временно свободна, и принять горячий душ. Раньше она всегда приходила в негодование при виде ржавых потеков на потемневшей эмали, как и от буроватых протечек, красовавшихся на потолке. Но сейчас все это казалось таким незначительным, что девушка удивилась самой себе. Звук льющейся воды немного успокоил ее, хотя в голове крутились одни и те же тревожные мысли, приводящие в ступор. Александр Рейнгард, именитый архитектор, заключил какую-то странную сделку. Свидетельством этому была фраза из его дневника на предпоследней странице. Меня заверили, что есть способ вернуть ненаглядную Ксению, если выполню условия согласно договору. Должно быть, схожу с ума. Так тому и быть. Но кто способен воскресить мертвеца в этом мире? И что за договор связал архитектора с незнакомым благодетелем? Последняя же запись свидетельствовала о крайнем отчаянии. Сегодня свершится то, что я пообещал ему. Предчувствую грядущую катастрофу. Она страшит меня. Внутренний голос внушает мне, что я могу быть жестоко обманут в своих ожиданиях, но ничего не поделать. Если есть малейший шанс вернуть ее, я пойду на все, да простит меня Бог. Решено. Кто-то, о ком прямо не говорится в дневнике, убедил Рейнгарда, что сможет вернуть к жизни его жену. Евгения знала, что мода на колдовство и спиритические сеансы объединяла многих людей, особенно тех, кто потерял близких и невероятно страдал от этого. Большинство из них попадали в лапы мошенников, пользовавшихся доверчивостью несчастных людей, обещая им встречу с душами умерших. Хотя Иван сказал, что в дневнике нет ни одного упоминания о спиритических кружках и вызывании духов. Он внимательнейшим образом прочитал все записи бесчисленное количество раз, заучив их в конце концов наизусть. Самые подозрительные записи начинаются со смертью Ксении. Архитектор упоминает о каком-то господине сплошь в черном, который явился словно ниоткуда в сумерках под сенью летнего сада. Навежливые вежливые намеки о том, что Рейнгард хотел бы побыть один, тот не обратил внимания и завел разговор сам. Александр, словно сам того не желая, поведал незнакомцу о своей трагедии, поражаясь собственной откровенности. Господин в черном для вида посочувствовал утрате и высказал предположение, что мог бы оказаться полезным. Далее их пути неоднократно пересекаются самым неожиданным образом, отчего с каждой встречей сомнения архитектора понемногу рассеиваются, чем он и делится в дневнике. Он обладает удивительной способностью убеждения, причем в том, что всегда вызывало у меня насмешку. Мы говорили о воскрешении мертвецов, теме, что чрезвычайно взволновало меня. Я никогда не верил в подобное, но мой новый знакомый приводит множество примеров того, что такое возможно. Мне ни за что не пересказать всех тех слов, что он говорил, как убедительно лилась его речь, Какие неоспоримые доводы он привел? Право, я бы решил, что он сумасшедший. Но нет, он не таков. Кажется, он гений. Женя поморщилась, смывая благоухающую цитрусами пену с волос. Гений обмана не иначе. А то как еще можно поверить в эту чушь? Рейнгард вполне здравомыслящий человек. Попал на удочку мошенника пожелавшего воспользоваться его доверием и горем. Никаких других вариантов, по мнению девушки, тут быть не могло. Тут она принюхалась. Аромат апельсинового шампуня понемногу исчезал, уступая место другому запаху. Девушка приоткрыла глаза, смыв пену с лица, и увидела, что вода из душа текла уже не прозрачная, а зеленоватая. Женя еле слышно выругалась. Проклятые старые трубы, что еще можно от них ожидать? Запах становился все более неприятным, гнилостным, распространяясь по заполненной парам ванной. Девушка чуть отступила от напора воды, надеясь, что поток посветлеет, но вместо этого хлынула желто-зеленая зловонная жижа. Запахло болотом и чем-то таким мерзким, что девушка снова испытала приступ тошноты. Она отшатнулась в сторону, вскрикнув. Брызги, оседавшие на стенках ванны, не сползали каплями, а застывали на месте, будто клей. Женя, чувствуя омерзение, медленно протянула руку и коснулась пальцем одной из странных капель, которая тут же прилипла к коже. Девушка с отвращением тряхнула рукой, но капли не отставала. Темно-зеленая вода превращалась в мутную пузырящуюся субстанцию. «Что это за дрянь?» В голосе прозвучали истеричные нотки. Женя поспешно повернула кран с горячей и холодной водой и отдернула шторку, чтобы выбраться из ванны. Но поняла, что не может этого сделать. Противная жижа, в которой девушка стояла по щиколотку, загустевала на глазах, намертво вцепившись в нее. К тому же эта болотная дрянь чуть заметно двигалась, сжимая ей ноги. Женя взвизгнула, вцепившись в бортики ванны, чтобы высвободиться из внезапного плена, но не удержалась и упала на колени, отчего ее руки по кисти оказались погруженными в зловонную тину. «Рита!» По квартире разнесся испуганный вопль. Около ванной комнаты тут же собралось несколько соседей, услышавших отчаянные крики. Они переглядывались и стучали в дверь. Но кроме повизгивания, ничего путного разобрать не удалось. Когда уже приняли решение вломиться в ванную, несмотря на последствия, дверь внезапно распахнулась, и на пороге все увидели раскрасневшуюся Женю с перепуганными глазами, замотанную в длинное полотенце. Несколько мгновений они смотрели друг на друга, пребывая в замешательстве. И девушка, заикаясь, пробормотала. И, извините, паука увидела. Затем она опустила голову и проскользнула мимо ошарашенных соседей, поспешив к себе в комнату. Сестра, как ни в чем не бывала, сидела в той же позе с отрешенным видом. Наверное, никаких криков не слышала или по какой-то своей причине не желала услышать. Женя вздохнула и тяжело опустилась на диван, все еще приходя в себя. Когда она сумела наконец вырваться из зловонной западни, Буквально вывалившись из ванны на пол, а потом вскочив бросила туда испуганный взгляд, то так и замерла. Никакой болотной тины там не было. Даже малейшего следа. Исчез и мерзкий запах гнилости, от которого так и выворачивала наизнанку. Докатилась. Теперь галлюцинации преследовали и ее. Телефон коротко содрогнулся. Женя дрожащей рукой нажала на экран. Пришло сообщение с напоминанием от Ивана. «Завтра пик новолуния. Желаю удачи». Девушка отодвинула телефон, обхватив голову руками. И все-таки, что за чертовщина тут творится? Проклятая тень следовала за ней по пятам. Евгения видела ее в зеркалах, проезжающих мимо машинах, на мокром тротуаре, стеклянных остановках и магазинных витринах. Нечто нависало над ней, став гораздо ближе, чем в предыдущий раз. Девушка не знала, догадалась ли тень, что она заметила, но старалась всячески не показывать этого. Пыталась шутить и вести себя непринужденно, хотя ей так и хотелось обернуться и закричать вне себя от злости, чтобы та отстала или хотя бы дала понять, что ей нужно. Кроме того, в душе Жени поселился безотчетный страх, отнимающей последние силы. Она не находила никакого логического объяснения происходящему, а неизведанное пугало ее. Но то, что это было как-то связано с архитектором, девушка почти не сомневалась. Думала связаться с Иваном, но испытывала опасение, что тень заметит, и тогда она будет раскрыта. Сражаться в одиночку с неизведанным было в новинку. Тем более, что оно не имело ничего общего с материальным и объяснимым миром, в котором жила девушка. Сегодня ночью должно что-то произойти. Эта мысль, словно раскаленный гвоздь, засела в голове, не давая возможности расслабиться. Сестра уже впала в свое аморфное состояние, почти не реагируя на происходящее вокруг. Просидеть в кресле несколько часов подряд, уставившись в одну точку не представляла для нее никакой сложности. «Девушка, вы меня слышите?» Настойчивый мужской голос вырвал Женю из собственных тягостных раздумий. Она вздрогнула, подняла глаза и увидела перед собой молодого человека в серой парке. На его лице отразилось нетерпение. Он поднял брови и спросил. «Тут можно получить свою заслуженную чашку кофе?» Молодой человек, хотя и был слегка раздражен, старался говорить шутливым тоном. Евгения тряхнула головой и пробормотала. «Да, конечно, извините. Вам какой?» «Классический американо». Она приняла заказ и ждала, пока пройдет оплата через терминал. Парень что-то еще говорил, но она плохо воспринимала его речь. Кажется, он что-то шутил про различие эспрессо и американо. Потом понял, что неулыбчивая девушка за барной стойкой не расположена к юмору. Приподнял свой полный картонный стаканчик с логотипом кофейни, как бы салютуя в ее честь, и отошел, чтобы присесть за столиком. Женя с облегчением посмотрела ему вслед. Ей и правда сейчас не до шуток. Флиртовать совсем не хотелось. Иногда посетитель посматривал на нее, словно собирался с мыслями, и легкая улыбка мелькала на его лице. Тут и сама девушка ощутила приступ раздражения, но потом постаралась успокоиться. В конце концов, она тут у всех на виду. Пусть смотрит сколько угодно, лишь бы не лез со своими разговорами. Евгения как следует протерла все стаканы, даже с какой-то злостью, заставляя себя дышать глубже. Молодой человек сидел довольно долго, читая толстую книгу которую извлек из рюкзака. Это обстоятельство больше расположило к нему Женю, но не настолько, чтобы заводить знакомство. Ей бы с сестрой разобраться и живыми мертвецами, пока она окончательно не спятила. Интересно, как бы он отреагировал, если бы довелось поделиться с ним подробностями ее жизни за последние несколько месяцев? Сбежал бы сразу или дослушал до конца? Впрочем, когда посетитель вдоволь начитался и насмотрелся по сторонам, в том числе и на саму Женю, он встал из-за стола. Девушка нервно отвернулась к стойке, делая вид, что перебирает чеки. «Если он что-нибудь мне скажет, я не знаю, что сделаю». Но молодой человек ушел, предварительно задержав на ней взгляд. Женя заметила это в узком декоративном зеркале, в котором отражалась часть кофейни. Вздох облегчения вырвался у нее из груди. Но тут она вновь настороженно замерла. Вплотную к ней, позади, нависало что-то черное, словно сгустившийся туман. Оно будто срослось с ней, не желая выпускать из цепких объятий. Девушка сжала кулаки и зажмурилась. «Тебе здесь ничего не угрожает. Просто не смотри туда». После работы, стараясь не замечать присутствие липкой черной массы за спиной, когда ей попадались стеклянные поверхности, Женя забежала в аптеку. Оказалось, что сильные успокоительные выдают лишь по рецепту врача, поэтому пришлось взять более доступные. Она тут же закинула в рот две таблетки и жадно запила водой из бутылки, прислушиваясь к собственным ощущениям. Конечно, вряд ли они подействуют так, как хотелось бы, но это было своего рода самовнушение. Дрожь в пальцах не унималась. Девушка ощутила себя жутко измотавшейся. Квартира встретила ее неожиданной, даже зловещей тишиной. Это показалось довольно странным, потому что обычно на кухне всегда кипели кастрюли. По коридору шарка бродила соседка или громко переговаривалась одна семейная пара. Но сейчас будто все спрятались по своим комнатам, уснули, Или, что еще хуже, вымерли. Рита так и сидела в своем кресле, глядя в окно. Вот бы услышать, о чем она думает. И сколько можно вот так просидеть? Но, тем не менее, Женя поприветствовала ее как можно радостнее. Сестра ответила довольно вяло и сухо. Но это не обескуражило. Такое поведение было вполне ожидаемым. «Там на столе твои любимые пончики». Внезапно добавила она. «Угощайся!» «Хм, вот это новость!» Значит, сестрица выходила в магазин. Женя, приободрённая тем, что та немного очнулась от своего безразличия, душевно поблагодарила ее. Однако ничего больше сестра не произнесла. И Женя, так и не дождавшись от нее других слов, принялась за пончики. Перекусив, она устроилась на диване, для вида взяла учебники чтобы издали наблюдать за неподвижной Ритой. Неужели она проторчит там до полуночи? Чашка с горячим чаем приятно согревала ладони. Дом должен дарить ощущение комфорта и безопасности. Но пока девушка не могла о нем такого сказать. Напротив, место, в котором она жила, оказалось средоточием темных и неведомых сил, повергающих в состояние непрерывного кошмара. Она посмотрела на часы. Стрелки показывали ровно 9. Времени осталось не так уж и много. Ее взгляд рассеянно скользил по страницам учебника, пытаясь сосредоточиться на знакомых понятиях, формулах и числах. Скоро она вернется к нормальной жизни и забудет об Александре Рейнгарде. Во всяком случае, попытается это сделать. Прямоугольная таблица внезапно исказилась. Женя прищурилась. Вот что бывает, когда не можешь толком отдохнуть и выспаться. Она перевернула страницу, но буквы внезапно принялись расплываться, а голова легонько закружилась. «Сварю-ка я себе кофе», — решила девушка, порываясь, чтобы встать. Но обнаружила, что ноги не слушаются. Ерунда какая-то. Женя нахмурилась. Комната перед ней сдвинулась и тихонько поплыла, изменяясь в очертаниях. Появилось непреодолимое желание прилечь и закрыть глаза. Хотя бы на минутку. Нет, мне же нельзя спать. Или все же... Промелькнуло у нее в голове, но затем девушка вся обмякла и растянулась на диване. Звук тикающих часов медленно стих, растворившись в наползающей темноте.